непосильная ноша. Уговаривать Юрёму не пришлось. Что уж там у него в голове повертелось, одним чародейским силам известно. Тут же доморощенный колдун взялся за дело. Обошёл все ворота в городе, поплевал на них, побормотал какие-то словечки, а затем поманил к себе залётного чародея. Вот тебе серебряная голова, сказал Ерёма. Бери и уходи прочь, если не надорвёшься. Свидетели этой сцены изумились. Во-первых, никогда не слышали они от придурка столь внятных слов, а во-вторых, поразило их то, что в руках у Ерёмы ничего не было. А какой серебряной голове шла речь? А дальше произошло ещё более удивительное. Жох колдун покорно подошёл к Ерёме и словно принял из его рук тяжёлую ношу. Тут же согнулся в три погибели и заорал благим матом. Ой, братцы, ой, любезные, возьмите у меня ношу непосильную, не унести. Не выпустить её из рук не могу. Может, кто-то и жалился бы над чародейем-гадюкой. А как ему поможешь, если не видишь никакой ноши? Одному Иерёме это под силу. Но придурок пролепетал очередную белиберду и отправился прочь, словно уведомил зарайцев: "Я своё дело сделал". Теперь сами расхлебывайте. Там, где бессильно чародейство, призывают материалистические силы. На место происшествия явился доктор. Послушал он вопли жезг колдуна, поглядел, как того скрючило, и покрутил указательным пальцем у своего виска. Разузнал от чего и как все произошло. Затем, поразмыслив минуту другую, земский искулап важно констатировал: сие есть ума помрачение на серебряной каменной основе. Ажох Калдун продолжал орать и просить, чтобы у него взяли непосильную ношу. Так он оглашал воплями Зарайск, пока его не увезли в дом у малешонных. С тех пор Вроде бы никто не пытался нажиться на подворотном серебре. Случалось, правда, что любопытствующие, приехавшие в Зарайск, интересовались, а если на самом деле зарытые кубышки хранятся ли они по-прежнему под фундаментами ворот. Но хозяева домов на это дружно отвечали. Ни о чём подобном даже не слышали. Кубышек с серебром и колдунов всяких никогда не видывали.